Записки Каркона Предисловие То, что находится здесь, внизу, равно тому, что находится наверху. А то, что находится наверху, аналогично тому, что находится внизу. С помощью только отрицательного знания можно уничтожить созидание. Ветер уносит мысли, а солнце иссушает души. Дети угасают, и свет исчезает. Зло побеждает и царит. Четыре врага, которых надо победить. Четыре тайны, которые надо открыть, чтобы царствовать всегда. Великое начало. Первый карканянский год. 23 часа 45 минут. 7 мая. Полнолуние. Марс в равновесии. Плутон скрыт. Юпитер во вращении. Это час и день великого начала. Время рождения алхимии тьмы, который суждено уничтожить алхимию света. Расположение планет и галактик помогает мне предвидеть судьбу моих действий. Главный мой враг, Михаил Мизинский, хранитель секретов загадочной планеты XORX, который управляет добром в его борьбе со злом. Я, Каркон, Магистр черной магии, завоюю шестую луну и стану самым могущественным алхимиком вселенной. Я буду господином всех живущих существ. Звери станут моими рабами. Звезды, луны и галактики будут в моей власти. Чтобы добиться всего этого, я должен уничтожить профессора Мишу и его друга, писателя Бириана Бирова. Им известно то, чего пока не знаю я. Им известно все о ксороксе и алхимической вселенной. Они обладают алхимическими знаниями и возможностями, мне неведомыми. Они владеют золотым магическим жезлом Талдом Люкс, очень мощным и созданным по всей вероятности на ксороксе. Я завладею им». Я уже разработал сильные магические формулы. Я придумал, как окончательно запереть алхимические тайны. Воду — слабый дух, землю — чарующий дух, огонь — сильный дух, воздух — светящийся дух. Теперь я работаю над созданием трех заколдованных механизмов в качестве тюрем для трех тайн. Но я пока не знаю, какую магию использовать для четвертой. потому что эта тайна – самая сложная и трудная для блокировки. Заколдованный механизм в этом случае бесполезен, здесь нужно что-то другое. Без четырех тайн добро будет постепенно слабеть, будут угасать детские мысли, ласточки перестанут доставлять на своих крыльях на шестую луну их фантазии, и жизнетворная мысль умрет. Все это наполняет меня безграничной радостью. числа магия и механогеометрия Второй карканианский год, 0 часов 30 минут, 30 декабря, Луна убывающая, Сатурн в медленном вращении, Венера затемняющаяся, Марс в равновесии. После года алхимических опытов и исследований мне в конце концов удалось преобразовать числа в механизмы. Теперь я в состоянии создать устройство, в которых будут заключены три тайны, помогавшие выживать шестой луне и похищенные мною оттуда, где их много веков хранили белые маги. Их энергия мощна и опасна, и потому я должен поместить их в надежное и недоступное место. Вот для чего я с помощью магии убеждения модифицировал математику. Магия убеждения многократно усиливает возможности алхимии тьмы в борьбе с алхимией света. Вот как я это сделал. Сначала взял бумагу матер, аккуратно написал на ней числа, используя для этого графит фиолетовый, а затем громко трижды произнес волшебную фразу «Numeris ноктус После этого числа маги стали отделяться от страницы и появилась возможность использовать их формулах алхимии тьмы, позволяющих создавать хитроумные магические механизмы. Механика и геометрия не представляют больше для меня секретов. Я объединил эти две науки. Отныне все геометрические формы и механические комбинации подчиняются моей алхимии. Каждому числа магу соответствует какой-либо элемент механогеометрии, Это значит, что я в состоянии построить надежные аппараты для хранения тайн. Комнату, где они разместятся, я уже приготовил. Ноль. Ноль — первое число в числа магии. Оно соответствует мотору всех существующих механизмов. Для нормальной работы мотора ноль всегда должен быть ориентирован на север. Первое. Единица. Число маг, соответствующий стержню, соединяющему все механические части. Каждый стержень обладает свойствами магнита. Второе. Двойка. Число маг, позволяющий держать любые механизмы в подвешенном состоянии, соответствует крюку. Каждый крюк снабжен тросом из тензиума. В полночь я убил бериана Бирова. Третий карканянский год, 2 часа 22 минуты, 6 июля, солнце и луна затемнены, на Сатурне метеоритная буря, Марс в равновесии. Он так ничего и не сказал. Он не выдал, где находится шестая луна и как до нее добраться. Я выстрелил в него из пандемона марталис и он рухнул на землю. сжимая Талдом Люкс в руке К сожалению, он успел нажать кнопку на жезле и произнести непонятную фразу. И сразу же дымное белое облачко вылетело из его тела. Это улетала его душа. Может быть, белые маги и правда не умирают? Может быть, они живут в другом измерении? Или на Ксораксе? Возможно, если это так, я должен в этом удостовериться». но сейчас главное — изгнать с земли всех моих врагов. Следующей моей жертвой станет профессор Миша. Надеюсь, я успею забрать его Талдом Люкс, прежде чем он умрет. В ожидании схватки с ним я преобразовал еще четыре числа мага. Третье — тройка. маг составляющий электрическую сеть всех механизмов. По ней течет ток различной мощности, достигающей миллиона вольт. Четвертое. Четверка — числомаг, который составляет вращающиеся элементы механизмов и соответствует колесу. Колеса смазываются омбио, зеленым маслом из смеси слюны дракона и мочевого пузыря лебедя. Пятое. Пятерка — числомаг, соответствующий цилиндрам механизмов. Каждый цилиндр может быть подвижным или неподвижным. Шестое. Шестерка. Числа создающий кубы. Из этих кубов складываются корпуса механизмов. Андроид Андора. Четвертый карканянский год, 13 часов 56 минут, 2 февраля, полнолуние, Марс в противостоянии Уран в быстром вращении, Юпитер в медленной фазе. Всё последнее время профессор Миша Обучал алхимическим премудростям свою маленькую внучку, дочь Веры Джакомо де нобели Нина обладает магическими способностями и может представлять большую опасность. До тех пор, пока она с родителями жила в Москве, все было спокойно. Но когда было решено отправить ее в Мадрид, ситуация стала меняться. Для того, чтобы подготовиться к неожиданностям, я клонировал тетю девочки андору создав андроида, задача которого — контролировать маленькую ведьмочку. «На днях Нина должна приехать в Мадрид, и я заменил настоящую андору моим андроидом. Настоящую я похитил. Теперь она моя узница. Она содержится под охраной двух малышей-андроидов в старинной башне Подталеда. От них ей не сбежать!» Нина не должна помешать моим замыслам. Псевдо-Андора не спустит с нее глаз. И маленькая ведьмочка не сможет помочь своему деду, которого я намерен убить. Мои алхимические исследования идут превосходно, и я завершил работы по числамагии. Следовательно, я уже могу приступить к строительству агрегатов. Тюрем для тайн. Победа близка. Седьмое. Семерка... числа Числомаг, создающий пирамиды. У каждой пирамиды огненное основание, которое воспламеняет воду, служащую топливом для моторов. Восьмое. Восьмерка. Числомаг, соответствующий сферам. Задача сфер поддерживать вес осей механизмов. Сферы, перемещаясь, обеспечивают движение механизмов. Девятая. Девятка. число макс параллели параллелепипеды, которые служат хранилищами для жидкостей и алхимических субстанций механизмов. Без этих алхимических элементов не может работать ни один механизм. Формулы алхимии тьмы. Четвертый корконянский год. 22 часа 20 минут, 3 сентября, солнце в пятнах, луна заходящая, Плутон слабо виден, Венера в тумане. Уран в затмении. Я завершил работу по созданию формуляра алхимитьмы. Я разработал формулы магических препаратов необычайной силы, которые обеспечат безопасность устройств, где будут храниться тайны. Сейчас я строю три таких аппарата. Для четвертой тайны, самой сложной и трудной для блокирования, мне предстоит изобрести специальную магию.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 Добавить дым дьявольский. Золото тактическое служит для придания магических свойств числа магу ноль, который является мотором машин. Серебро двусмысленное. Взять 2 килограмма чистого серебра и кипятить 2 часа, добавить 15 капель крови фальшивой, 6 капель червя гнилого и 8 граммов пепла усыпляющего. Мешает в течение 2 минут. Когда смесь затвердеет, из нее производится большая часть компонентов для заколдованных механизмов. Кровь фальшивая. Взять кровь гиены хохочущей и оставить ее гнить в течение трех недель в медной емкости. Смертельный яд. Служит исключительно в качестве добавки к другим субстанциям, придавая им свойства лыжи. Червь гнилой. Рождается в мозгах мышей, умерших от яда. Обладает сильными клеящими свойствами. Склеенные им поверхности и тела приобретают невероятную прочность. Пепел усыпляющий. Получается в результате сжигания смеси из голубей и акульих плавников. Синего цвета. Активизирует магические свойства металлов и усиливает их функции. Роса лиловая.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 Носитель огромной энергии. Обладает свойствами магнита. Дым дьявольский. Получается при сжигании смеси из разделанных тюленет, а также сердец и желудков бабуинов. Хранится в азбестовых бочках. Один из главных компонентов для изготовления золота тактического. Омбио. Липкая жидкость зеленого цвета. Готовится из слюны дракона, и мычевого пузыря лебедя. Очень ценное масло для смазки колес механизмов. Тензиум. Сверхпрочный материал из стали и жидкой кожи. Берется 4 килограмма расплавленной чистой стали и 2 литра жидкой кожи. Перемешивается в течение 6 часов и 3 минут. Разливается в формы и остужается. Камень скальный. Очень твердый материал. Результат соединения чернозема и стали. Берется 5 килограммов чернозема и 2 килограмма расплавленной чистой стали. Кипятится в течение 5 часов, после чего охлаждается в течение 3 дней. Стекло мягкое. Результат соединения стекла и пены белого облака. Берется 3 грамма стекла и 5 граммов пены белого облака. оба помещаются в колбу которую встряхивают в течение 7 секунд. Затем смесь настаивается в течение 5 часов. Служит для смазывания втулок зубчатых механизмов. Бумага матер. Изготавливается из натуральных египетских папирусов. На папирус выливается несколько капель росы лиловой, козье молоко и насыпается зала сапфира. Выдерживается в течение двух дней. На бумаге матер пишутся числа для превращения их в числа магии. Графит фиолетовый. Натереть на мелкой терке графит, насыпать 8 граммов в керамическую миску и добавить 15 капель слоновых слез. Выдерживать 5 минут. Из полученной массы делаются грифели для карандашей. Только с помощью графита фиолетового можно писать числа на бумаге матер. Трава медицинская. Листья травы медицинской зеленые и очень крупные. Залечивают любые раны, в том числе от ожогов. Магма серная. Вулканическую лаву смешивают с жидкой серой и кипятят в течение 7 часов и 13 секунд. Вводятся в искусственные вены взрослых андроидов. Это их кровь. Заблокированные тайны. Пятый карканьянский год, 20 часов 15 минут, 1 февраля, на Плутонии метеоритные бури, солнце накануне взрыва, уран в затмении, Марс удаляется, полнолуние. Наконец-то, после стольких трудов, я соорудил три агрегата и заключил в них три тайны, раз и навсегда. Благодаря алхимии тьмы они мои. Детские мысли заблокированы, ласточки больше не несут их на Ксоркс. Шестая луна умирает. Но мне предстоит еще убить профессора Мишу, потому что он владеет Талдомом Люкс, с помощью которого может добраться до тайн. Позже я убью и Нину, и его внучку. В комнате заколдованных механизмов находятся два стеклянных перегонных куба, каждый высотой больше метра. В них Жидкость неопределенного цвета, она служит для поддержания жизни механизмов. Четыре медных полосы, прикрепленных к полу, представляют собой барьер, который препятствует утечке энергии. Широкий низкий сосуд, а также разного типа металлические штыри и трубки, служат для их ремонта. На стенах развешаны чертежи и схемы агрегатов и отдельных механизмов. Алхимические формулы и названия металлов выделены красным цветом это самые важные заметки три агрегата образуют равноедренный треугольник они связаны между собой стальными трубами и электрическими проводами в центре треугольника находится штурвал который автоматически вращается против часовой стрелки. я создал эти механизмы с помощью числа магии и механогеометрии коды для блокировки Разблокировки тайн находится в моем компьютере в подземной лаборатории. Первое. Угольная печь, издающая оглушительный свист. В ней хранится тайна земли. Код 6065512. Второе. Печь для пиццы, расположенная рядом с травой медицинской. В ней хранится тайна огня. Код 606 Третье. Ракета со светящимися иллюминаторами. В ней хранится тайна воздуха. Код 606-5514. Для размещения четвертой тайны, тайны воды, я нашел сверхсекретное место. Я спрятал ее очень далеко отсюда, так что никто и никогда не сможет отыскать ее. Четвертая тайна, самая могущественная и важная, но я пока не знаю, как пользоваться ею. Надо поломать голову, чтобы разобраться. После этого Ксоракс станет моим. Я убил профессора Мишу. Пятый карканянский год. Один час, две минуты, 3 июня. Туманность воителей видна ясно, луна убывающая, Марс освещен. «Я его убил. Профессор Миша мертв!» Два часа назад я проник на виллу Эспасия и сразился с ним. Я выстрелил из пандемона марталис вот это он выпустил в меня пламя и стал Домолюкс, но я был точнее. К тому же мой заряд был мощнее. Когда заряд попал в профессора, он упал на пол и... Неожиданно его тело превратилось в световой луч. Он исчез. Так же, как и Биров. А вместе с ним исчез и Талдом. Как бы то ни было, следующей будет Нина. Талдом теперь у нее. Я не знаю, как он у нее появился. Каким образом Миша смог переслать жезл внучке? Еще одна коварная магия врага, которую я не предусмотрел. Секреты моих андроидов. Пятый каркнянский год, 21 час 19 минут, 28 июня, Сатурн в противостоянии полнолуния на Плутоне метеоритный дождь. Чтобы нанести поражение Нине, я должен прибегнуть к помощи моих андроидов. Они понадобятся для исполнения моего замысла. Сегодня в моём распоряжении десяток хорошо выдрессированных андроидов-детей. Однако из-за кошачьих сердец, которыми я их снабдил, они живут не дольше 11 лет, а затем умирают. Пока я не изобрел способа продлевать их жизнь, я вынужден заменять их изношенные сердца новыми, для чего мне нужны кошки со здоровыми и сильными сердцами. Что касается моих взрослых андроидов, здесь я могу быть спокоен. У них вообще нет сердец. Они живут сто лет благодаря магической жидкости, текущей в их искусственных жилах. магма Магмосерное — мое замечательное изобретение. У взрослых андроидов очень сложное строение, и их электрические системы способны работать в самых тяжелых условиях. Чипы, которые я в них установил, многофункциональны и самоизменяются. Андора — мой лучший андроид, это... последняя модель. Она в состоянии выйти с честью из любой сложной ситуации, которые могут быть созданы Ниной. Остальные взрослые андроиды, их трое, пока что находятся в состоянии сна, там, где я их разместил. И я их активизирую, как только это будет необходимо.